Глава 13. По другую сторону Сихотоалиня. Страховые агенты, задания, главный резидент, план действий. Тем временем по другую сторону Сихотоалиня, где пролегала морская граница между Советским государством и Японией, также происходили события, связанные с тайной Красного озера. В конце июня с пароходом из Владивостока в Советскую Гавань прибыли двое, назвавшиеся страховыми агентами. Представитель пограничных властей, ознакомившись с документами прибывших, не нашел оснований не доверять этим двоим, как и многим другим пассажирам, прибывшим в Советскую Гавань по различным делам, и они затерялись в толпе на пристани. В тот же вечер страховые агенты приступили к работе, обходя квартиры и заполняя страховые бланки. В квартире немолодого холостяка, работника судоверфи, один из пришедших, пожилой грузноватый, с обрюкшим лицом, стал объяснять хозяину значение страхования, а другой помоложе, рыжий, с узким лицом и лукавыми глазами, внимательно осматривал обстановку и прислушивался к посторонним звукам. Потом он подал условный знак своему коллеге, и тот сказал, «А теперь приступим к делу, товарищ Ставрук». Слово «товарищ» он выговорил с явной издевкой. Хозяин квартиры слегка вздрогнул, встал. Он был высок, хмур, с маленькой круглой черной головой и богатырскими плечами. «Не кажется ли вам, что вы ошибаетесь?» — спросил он, подходя к окну и прикрывая занавеску. «Нет, не кажется. Мы с вами знакомы по Амуру». «Говорите задание и убирайтесь», — приглушенной скороговоркой произнес Ставрук. «Здесь опасно». «Вас подозревают?» «Пока нет, но обстановка опасная». «Не извольте беспокоиться, дорогой. Наша организация наилучшим образом законспирирована. А чтобы не было лишних подозрений, у нас имеется ширма». С этими словами Он извлек из портфеля бутылку с водкой и поставил ее на стол. «Организуйте что-нибудь съедобное», — продолжал обрюзглый. «Объясним при необходимости, что встретились со старым приятелем». Они отпили по глотку водки и пожилой снова заговорил. «Задание, которое я вам привез, наиболее ответственное из всех, до сих пор дававшихся вам. На днях вы получите вызов в Хабаровск на двухмесячные курсы плановиков». «Но отправитесь не в Хабаровск, а в горы Сихота-Олинь, вот с этим молодым человеком», — и он указал на своего узколицего спутника. «С вами отправится еще одно лицо, которое будет начальником боевой группы. Возможно, будет проводник, Ороч, если удастся отыскать его». Тем временем мускалицы почти не сидел на месте. Он-то подходил к завешенному окну и через щелку посматривал на улицу, то шагал по комнате, сцепив за спиной руки. Когда Брюзглый, обратив внимание на его нервозность, предложил ему выпить, он залпом осушил чайную чашку и не стал закусывать. Этот страховой агент, носящий сейчас фамилию Храпова, был некто иной, как один из участников похода с отцом Виктора Дубенцова, геологом Дубенцовым Иваном Филипповичем. 15 лет назад он выходил отсюда в составе геологической партии Дубенцова отца на запад. Они втроем, сопровождаемые проводником Орочем, пересекли сихот олень и по пути обнаружили большие залежи железной руды. орыч вернулся из Верховья в Хунгаре, Дубенцов же... Со своими спутниками достиг Амура. Там они были задержаны патрулем оккупационной японской армии. Японцы пытались переманить на свою сторону русских геологов Дубенцова и Чумарина, вместе с которыми был этот топограф-практикант Петров, бывший тогда студентом Владивостокского политехнического института. Им предложили вести японский топографический отряд к обнаруженному ими месторождению железа. Дубенцов и Чумарин категорически отказались. Петров согласился, но он был болен и двинуться в поход немедленно не мог. Оккупанты расстреляли Дубенцова и Чумарина, а Петрова вместе с захваченными материалами отправили в Японию. Вскоре после того интервенты были выброшены с советского Дальнего Востока и тайное месторождение железа осталось в своих руках. Весной этого года японские шпионы передали сообщение своим хозяевам о готовящейся экспедиции известного геолога Черемховского и о предполагаемом маршруте. Вскоре после того, как главный резидент японской разведки на советском Дальнем Востоке и получил из Японии Петрова. Петров должен был пробраться к месторождению и помешать экспедиции Черемховского. Именно эту задачу и ставил сейчас перед руком Обрюзглый. Каким образом мы должны это сделать? глухо спросил Ставрук, и что нам предпринимать, если экспедиция окажется в месторождении раньше нас? Вы располагаете надежным средством, равнодушно ответил Обрюзглый. то есть бактерии чумы и холеры, тихо, но многозначительно сказал Рыжий, носящий фамилию Храпова. «Если экспедиция выйдет к месторождению раньше вас, вы свяжитесь с ней, – продолжала Брюзглый, и объясните Черемховскому, что заблудились во время охоты, а потом ликвидируйте экспедицию. Если экспедиция окажется многолюдной, тогда при первом же удобном случае вот этот молодой человек заразит пищу. Он имеет необходимые инструкции. Что не сделают бактерии, довершит оружие». «От экспедиции Черемховского не должно остаться никаких следов. Она должна исчезнуть бесследно. Есть ли вопросы?» «Какова гарантия, что мы найдем месторождение?» «У меня есть фамилия нашего бывшего проводника Ороча», — сказал Рыжий, мигая лукавыми глазами. «Вот она, Саламдига. Я помню его стойбище и завтра же отправлюсь туда для выяснения». «Если же Саламдиги не окажется в живых, поведу я, полагаю, что найду». а «Во сколько оценено задание?» «Лично вы получите на свои расходы пять тысяч». «И это все?» — с удивлением спросил Ставрук. «При выполнении задания получите от меня еще двадцать пять тысяч. Вас это устраивает?» Ставрук помощился. «Что-то уж очень мало. Такое задание». Можете не беспокоиться, вы же знаете, что за хорошо выполненную работу мы хорошо платим. После выполнения задания вы скрытно выйдете на Амур. На этот случай на вас уже заготовлены документы, с которыми вы прибудете в Хабаровск. На следующий день Петров отправился в стойбище на поиски ороча Саламдиги, а официально проводить страхование. Он вернулся в гостиницу поздним вечером. «Ороч живет и здравствует», — докладывал Петров Обрюзглому. «Он согласился быть моим проводником в отдаленное стойбище для страхования урочей Кроме Абрюзглова, в номере был третий участник диверсионной группы, кренастый человек с квадратной монгольского типа физиономии. «Познакомьтесь», — сказал Обрюзглый, — «мой старый друг господин Судзуки, но вы называете его корейским именем Ким Добу». Под этим именем его должны знать Ставрук и Уроч. Вы и Ставрок поступаете под его начальство. Как вы думаете заставить проводника вести нас к месторождению железа? Спросил японец на чистом русском языке. Я предлагаю вашему вниманию следующий план, деловито заговорил Петров. Судзуки, слушая Петрова, С удовлетворением кивал головой, а когда тот кончил, японец вопросительно взглянул на Брюзглава, как начальник на подчиненного, и спросил. «Вместе разрабатывали план?» «Точно так, господин Судзуки?» «Прошу вас организовать все так, чтобы послезавтра мы могли выйти. Еще раз тщательно проверьте, чтобы лошадь, оружие, провизия были в условном месте. С вами мы больше не встречаемся». — С вами, — обратился он к Петрову, — встречаемся через двое суток.